Глава седьмая Утро наступило слишком рано, и бетонной плитой прибило меня к кровати. Нужно было вставать и идти на пробежку. Но каждая клеточка моего тела яростно протестовала против очередной порции садизма. Я решила не бороться сегодня со своей ленью и остаться дома. В конце концов, я просто ужасно спала этой ночью. Даже несмотря на то, что я дико устала и валилась с ног, Обидные слова Алексея не выходили у меня из головы. Моя злость не оставляла мне шанса на сон. Где-то до трех утра я придумывала разнообразные способы мести и прилюдного унижения этого идиота. Так что последнее, что я сейчас бы хотела, это напороться в сквере на него и его крендель. Вместо этого я решила спокойно принять душ, выпить чашку горячего кофе с булочкой и с хорошим настроением пойти на работу. но мои планы стали разрушаться один за другим. Сначала я вспомнила, что так и не зашла вчера в магазин, а значит, из еды в доме только Светкина здоровая бурда. Затем в голове всплыли все вчерашние события, и мой воспаленный мозг против моей воли стал обдумывать, что бы такого я могла еще сделать, чтобы узнать правду об отравлении. И идея пришла, такая же абсурдная, как я сама». Написав л и к е сообщения, что немного задержусь, я побежала рыться в кладовке в поисках старого карнавального костюма старой ведьмы. Костюм оказался весь помятый и в пыли. Но мне это было только на руку. Я собиралась переодеться в старушку и наведаться в кофейню Жака. Бабушки частенько бывают болтливые, и никто не обратит внимания, что я сую свой нос в чужие дела, а скорее разболтают мне свои секреты, чтобы я от них отвязалась. Перед выходом я смотрела себя с ног до головы. Видок был тот еще. На мне была состаренная дырявая мантия до пола, на голове парик из седых волос, который я скрутила в тугой пучок. В комплекте еще была паутина и накладные пауки. Но это было уже слишком. Единственное, от чего я не смогла отказаться, это от противной бородавки. Приклеила ее прямо на нос. Все будут пялиться на нее. а лицо мое даже не запомнят. Не хватало только шапки. Остроконечную шляпу я надеть не решилась. Но вот соломенная шляпка, которая уже миллион лет ждет своего часа, очень даже подойдет. Надев ее на голову, я покрутилась около зеркала, усмехнулась своему нелепому виду и почему-то подумала о том, как бы удивился Алексей, если бы я в таком виде прибежала в сквер. Стало так смешно, что я не смогла сдержать улыбки. На этой позитивной ноте я вышла на улицу. Когда я вошла в кафе, внутри уже сидела пара человек за столиками, пили кофе и читали утренние новости. За прилавком суетились продавцы, расставляя продукцию и заваривая посетителям кофе. Интерьер кафе разительно отличался от пекарни Анжелики. Как ни странно, но здесь не было ничего французского. Не было утонченности и изысканности, что пыталась передать Лика у себя. Здесь все было строго, четко, технично, по-мужски. Когда входишь внутрь, нет ощущения, что тебя закутали в теплый, уютный плед. Но при этом это место было очень приятным и интригующим. И, судя по взглядам продавцов, я в своем временном обличье смотрела здесь не менее интригующе. «Доброе утро! Не желаете ли чашечку кофе или травяного чая?» Ко мне обратилась молоденькая девушка за кассой. «Доброе утро, милая!» Я сразу же вошла в образ. Не откажусь от чашечки чая и аппетитной булочки. «Присаживайтесь за столик, я сейчас вам принесу», – пропела девушка. Через пять минут передо мной стояла чашка горячего чая и сдобная булочка. Я с наслаждением попробовала выпечку и даже на секунду закрыла глаза от удовольствия. «Все-таки придется признать, Жак знает свое дело». «Это невероятно вкусно. Я обычно хожу к Анжелике в бон-бонс. Bon а тут решила поглядеть, что это за новое кафе открылось. Решила попробовать р а з г о в о р и т ь продавцов. «Спасибо, нам очень приятно», – отозвался парень, который разливал всем кофе. «Все же не могу понять, как это вам было не страшно открываться напротив другой пекарни? Это же такая конкуренция!» «Никакой конкуренции. Наша выпечка гораздо лучше», — уверенно отбила девушка. «Не скажи. Анжелика великолепно печет. Я к ней уже не один месяц хожу. Да все, кто рядом живет, ходят туда». «Это пока. Мы только открылись. Скоро люди узнают о нас. И о той пекарне никто и не вспомнит», — ответил паренек. «Какие вы самоуверенные. Хотя вы все молодые такие, горячие головы». «Но я хоть и старуха, всё равно понимаю, что это бизнес. И тут не так всё просто. На одной уверенности далеко не уедешь». Я отпила чай и взглянула на своих болтливых собеседников. «У нашего хозяина целый план. Он нанял какую-то акулу в сфере рекламы. Говорят, она просто убивает конкурентов». «Серьёзный подход. Но разве нужны столь категоричные меры? Это же выпечка!» а не торговля наркотиками. «Не знаем». Ребята переглянулись. Нам особо ничего не говорят. Но, судя по всему, там какие-то личные счеты. Хозяин зеленеет, когда кто-то упоминает соседнюю пекарню и ее хозяйку. В эти моменты лучше прятаться подальше, потому что в порыве злости он просто звереет. «Надо же!» присвистнула я. «Вот так страсти! Вы уж тогда на рожон не лезьте, ребята!» Мало ли, под горячую руку еще попадете. Наше дело маленькое – варить кофе да булки продавать. Пожал плечами юноша. А булки у вас действительно замечательные. Я подошла к кассе и расплатилась. Спасибо, что накормили старушку. Буду заходить к вам почаще. Вам спасибо. Хором ответили ребята. Но стоило моим деньгам оказаться в кассе, как они разом потеряли ко мне интерес. Я решила больше не задерживаться и пойти на работу. Напрямую через улицу было идти подозрительно, поэтому я сделала небольшой круг и зашла в пекарню сбоку. Внутри суетилась Лика, обслуживала внушительную очередь. Столики тоже были все заняты, а около окна вальяжно восседал Алексей, копался в телефоне и попивал кофе. Надо было пойти и помочь Анжелике с клиентами. но желание отомстить негодяю было сильнее меня, так что я направилась прямиком к его столу. «Внучок, можно я с тобой посижу? Пока очередь не рассосется. Ноги болят стоять». Я слегка пнула его сапогом. Алексей оторвался от телефона, посмотрел на меня. Взгляд тут же застыл на моей эффектной бородавке. «Садитесь, конечно». Он подвинул мне второй стул. «Хотите, я вам что-нибудь принесу?» «Нет, милый, не надо. Я пока выбираю, что хочу». Он кивнул и снова достал телефон. «А чего это ты, один сидишь?» «Ты парень, видный вроде. Где твоя зазноба?» Я прищурилась и окинула его взглядом. «Нет у меня з а з н о б ы Не поднимая глаз, ответил он. «Чего так? Ты по мальчишкам, что ли? Сейчас таких много». Я по телевизору программу смотрела. Да, оно и видно по тебе. Я сразу подумала, как тебя увидала. Что этот смазливый не по булочкам, а по кренделькам. Алексей от неожиданности застыл, взглянул на меня и резко дернув рукой, разлил свой кофе на белую рубашку. «С чего вы взяли?» Закричал он то ли от возмущения, то ли от обжигающего кофе, стекающего вниз по его рубашке. е а л е н ы й ты больно!» Отмахнулась я, еле сдерживая смех. Наконец-то этот грубиян почувствует себя в моей шкуре. «К вашему сведению, я люблю только булки». Обиженно надулся. К этому времени Лика расправилась с очередью и сказала. «Что-то к и р а долго нет. Наберу ей». Я подскочила, будто и на меня вылили кружку кипятка. Не хватало только попасться на моем маленьком баловстве. «Что с вами?» Пробурчал Алексей с изрядным негодованием. «Ничего, внучок, мне пора!» Я наклонилась, чтобы поднять упавшие перчатки с пола, и мой нос оказался прямо над его кружкой с остатками кофе. Как назло, видимо, под действием пара моя бородавка отклеилась и булькнула прямо в его напиток. И теперь плавала там, как дохлая муха. Я в панике прикрыла нос и развернулась к выходу. «Хм, бабуль!» послышался за спиной удивленный голос Алексея. «Вы забыли вашу мушку в моем стакане». В этот момент в одной из многочисленных складок моей мантии зазвучал телефон. «Странно, трубку не берет. Может, случилось что?» Взволнованно сказала Лика. В ту же секунду, как тень, надо мной навис расферепевший Алексей. Он медленно встал и подошел ко мне. «Не переживай, сестра!» Ничего с ней не случилось. Но сейчас определенно случится. Я подняла на него испуганный взгляд, юркнула под его рукой и побежала в подсобку, на ходу крикнув л и к е и з в и н и за опоздание!» «Кира, это ты?» Донеслось мне в спину. Забежав внутрь, я быстро закрыла дверь на ключ. Мало ли какой злобный мужчина захочет свести со мной счеты. Немного отдышавшись, я переоделась и вышла в зал. С лицом невинного ягненка я подошла к кассе. На меня уставились две пары горящих глаз. Правда, в одних был недобрый огонек. «Может, ты расскажешь нам, что это был за маскарад?» Подбоченившись, брякнул Алексей. «А тебе разве не пора на работу? Раздавать подчиненным подзатыльники?» Злобно процедила я. «Пожалуй, начну с тебя. Я не твоя подчиненная больше». «Еще один отравленный тортик, и пекарня моя, а значит, и ты моя!» Он злобно рыкнул и начал наступать на меня, как бронированный танк. «Ах так!» В порыве злости я схватила под нос, мечтая о греть им наглеца по голове. «Так, стоп!» Грозно отчеканила Лика. «Что вы постоянно собачитесь?» Она посмотрела на брата. «А о моей пекарне даже не мечтай!» «Извини, глупая шутка!» Алексей резко остановился... И в и н о в а т о опустил голову. «Других у него не водится», — хмыкнула я. «С тобой я ни разу не шутил». Начал заводиться опять. «Хватит уже! Вы мне всех клиентов распугаете. Кира, объясни, что все это было?» Я рассказала, что мне удалось узнать в соседнем кафе. «Могла бы предупредить, что пойдешь туда», — надулся Алексей. «Значит, он решил всерьез разорить меня?» Задумчиво пробурчала Анжелика. «Знаешь что, это все уже слишком далеко зашло. Я сейчас же пойду и разберусь с ним». Сурово посмотрел на Лику брат. «Нет, даже не думай. Жак обожает выводить людей. Чем больше реакция, тем ему интереснее. Я сама с ним разберусь. Меня сейчас заботит другое». «Что?» – спросила я. «Завтра должен начаться конкурс кондитеров в Амстердаме». Я в списке участников. Сегодня вечером у меня самолёт. Но, судя по всему, придётся остаться. Жаль, конкурс очень престижный. «Так езжай, чего ты думаешь ещё?» Сказал Алексей. «А на кого я оставлю пекарню? Вика должна была заменить меня. Но теперь я даже не знаю, что делать. Я же здесь...» Робко отозвалась я. «Понимаю, что работаю тут всего ничего». «Но основные моменты я освоила, а из твоих заготовок легко испеку ежедневную выпечку». «А что, неплохой вариант?» Алексей посмотрел на Лику. «Я тоже могу помогать. Ты же не одна в семье умеешь готовить». «Ну, не знаю. Вы вдвоем секунды без происшествий провести не можете. Вместе вы разнесете мое кафе в щепке». «Мы больше не будем ругаться. Обещаю!» Воскликнула я. «Езжай на конкурс. Все будет хорошо». И я клянусь, что больше ни одного дурного слова не выскочит из моего рта». Алексей поднял руку в знак клятвы. «Ну хорошо, убедили». Лика мягко улыбнулась. «К тому же, когда я привезу победу, Жак просто взбесится. Он же не прошел отборочный тур даже. А уж я придумаю, как преподнести ему эту новость как можно эффектнее». «Вот и отлично. Все, решили. А теперь мне и правда пора в офис. Удачи тебе». и ни о чём не беспокойся». Алексей обнял сестру, поцеловал её в макушку и пошёл к двери. «А с тобой, Кира, увидимся завтра». Он подмигнул мне и вышел. «Вот радость!» Пробурчала я про себя, но Лика заметила мой недовольный тон. «Конечно, не переживай. Я сделаю всё, что нужно». «А что у вас с Лёшей?» «В каком смысле? Между нами нет абсолютно ничего». Он весьма раздражающий субъект. Я осеклась. Прости, не хотела тебя обидеть. Вы же семья. Не извиняйся. Брат действительно бывает вредным. Но таким я его еще не видела. Обычно с девушками он строит из себя властного лавеласа. Отчего у них сердечки выпрыгивают из груди. Со мной у него такой цели нет. Мое сердце его не интересует. Скорее уж мой мозг. Он хочет его взорвать. Буркнула я. «Не обращай на него внимания. На самом деле он хороший. Скоро ты в этом убедишься. Нужно просто узнать его поближе». «Мне-то это зачем?» Я удивленно уставилась на начальницу. «Кто знает?» Улыбнулась она. «Ладно, мне нужно еще доделать все заказы, чтобы тебя следующие три дня не тормошили. А ты тут руководи парадом». «Хорошо». Я кивнула и пошла убирать освободившиеся столики. Кстати, я собираюсь перед отлётом заехать в больницу к Вике, узнать, как дела, и поговорить лично с её родителями. Я соберу ей покушать. Я моментально стала соображать, что можно ей передать. Всё самое невкусное и полезное. В общем, её любимое блюдо. Потом посмотрела на Лику. «Ты можешь ей передать мои извинения?» «За что?» – удивилась начальница. «Это же я заставила её съесть этот проклятый торт. Не говори ерунды, это случайность. И пока неизвестно, торт всему виной или нет. Лёшка сегодня утром отдал его на экспертизу. Через пару дней узнаем. Всё равно скажи ей, что мне очень жаль. Обязательно. Но я уверена, что Вика тебя ни в чём не винит. Я грустно кивнула и вернулась к работе. Лика ушла на кухню и до самого вечера не показывала носа. Она целый день что-то взбивала, смешивала. Раскладывала, выпекала и украшала, до самого закрытия. Когда настало время уходить, мне пришлось буквально выталкивать ее на улицу. Мы еще минут пятнадцать стояли на морозе, у порога, пока я получала последнее н а с т а в л е н и я по управлению пекарней. Затем, наконец, она вручила мне ключи и побежала к машине. А я побрела домой, абсолютно измотанная и уставшая. Вот бы дома была Светка. Мне просто необходимо с ней поговорить. А то моя голова действительно скоро взорвется».